Приободрённый кротостью моего ответа, Эндрю тотчас повысил голос и заговорил в том педантичном самодовольном тоне, какой был ему обычно свойственен. «Ваша честь не уговорит меня, и никто меня не уговорит, что разумно или полезно для здоровья холодной ночью пускаться в путь по здешним болотам, не подкрепившись наперёд стаканчиком гвоздичной настойки или чарочкой можжевеловки или водки или чего-нибудь такого». «Я сто раз переваливал через Оттерскопский хребет днем и ночью и никогда не мог найти дорогу, если перед тем не выпивал свою порцию, а выпью, так проеду наилучшим образом, да еще с двумя бочонками коньяка по каждую сторону седла». «Другими словами, Эндрю сказал я, вы перевозили контрабанду. Как же это вы, человек строгих правил, позволяли себе обманывать казну?» «Это значило только наносить вред нечестивым египтянам», ответил Эндрю. Бедная старая Шотландия достаточно страдает от этих мерзавцев-акцизников-древизоров, да что налетели на нее, как саранча, после печального и прискорбного соединения королевств. Каждый добрый сын обязан принести своей родине хоть глоточек чего-нибудь крепкого, согреть ее старое сердце, да, кстати, насолить проклятым ворам. Расспросив подробней я узнал, что Эндрю много раз ездил этими горными тропами, перевозя контрабанду, и до, и после своего водворения в Осбалдистон-Холле. Обстоятельство для меня немаловажное, так как оно доказывало мне пригодность садовника к роли проводника, невзирая на ту глупую выходку, что он позволил себе в начале нашего пути. Даже теперь, когда мы пустили коней более умеренным галопом, Гвоздичная настойка, или чем он там подкрепился в дорогу, все еще не утратила своего действия на Эндрю. Он часто оглядывался, смотрел по сторонам тревожным, испуганным взглядом, и каждый раз, когда дорога казалась более или менее ровной, проявлял наклонность снова пустить коня во весь опор, как будто опасался погони. Эта явная тревога утихала по мере того, как мы приближались к гребню высокого пустынного хребта который тянулся почти неуклонно с запада на восток примерно на милю, поднимаясь очень крутыми откосами с обеих сторон. Бледные лучи рассвета забрежжили теперь на горизонте. Опасливо оглянувшись и не увидев на оставшемся позади болоте никаких признаков живого существа, Эндрю просветлел, и его суровые черты постепенно смягчались, когда стал он сперва насвистывать, а потом пропел с большим жаром и малым умением заключительную строфу одной из песен своей родины. «Дженни, друг, заря светла нам, Топь дорогу легла нам, Пусть выходят целым кланом, От тебя не отступлюсь». В то же время он потрепал по загривку свою лошадь, которая так доблестно несла седока. Это привлекло к ней мое внимание, и я сразу узнал, Любимую кобылу торнклифа Озбалдистона. «Это что ж такое, сэр?» Сказал я строго. «Под вами лошадь мистера Торнклиффа?» «Спорить не стану. В свое время она и впрямь принадлежала его чести, Сквайру Торнклиффу, А теперь она моя. Ты украл ее, негодяй!» «Ну-ну, сэр, ни одна душа не уличит меня в воровстве. Дело, стало быть, обернулось вот как. Сквайр Торнклифф, Призанял у меня десяток фунтов, чтобы ехать в Йорк на скачки. А черта с два он вернет мне. Только я заикнусь насчет своих денег, он грозит мне пересчитать все косточки, как он это называет. Но теперь, пожалуй, придется расплатиться по-хорошему, а иначе останется его кобылка по ту сторону границы. Пока он не вернет мне все до последнего фартинга, не видать ему и волоска из ее хвоста. Есть у меня в влаумеббани. «Один ловкий паренек из судейских, он мне поможет договориться со Сквайром». Украл кобылу. но нет, Эндрюфер Сервиса не может коснуться такой грех, как воровство. Я только удержал ее в залог на законном основании. «Юрисдикшон из фэнды Это добрые судейские слова, совсем похожие на язык садовников и других ученых людей. Жаль, что стоят они дорогонько». Эндрю только и получил, что эти три словца за приятный разговор и четыре бочонка самой лучшей водки, какую доводилось доброму человеку прополаскивать глотку. Так-то, сэр, дорогая штука закон.